Николай Беляев «Что оставит ветер?» Читает Андрей Кравец Пролог Олег бросил в рот остатки чипсов, с хрустом смял пустой пакет. Где урна? А, вон она. Ладно, пока идти к ней лень. Душа требовала не пустых чипсов, а пива. Желательно холодного, несмотря на прохладный день. Конечно, пиво не тот продукт, который потребляется в одиночку. Пиво — напиток для компании, для общения. Не питьё, но процесс. Впрочем, сейчас была та ситуация, когда Олег был готов на пиво даже без компании. Почему? А потому что компания не поможет. Происходящее настолько не лезло ни в какие рамки, что Олег не рискнул бы рассказать о нём даже лучшим друзьям. Самое меньшее покрутит пальцем у виска... А скорее всего скажут, что что? Что переработал, перепил, бабу надо. Мне б твои проблемы, пора за ум взяться и далее по списку. И даже в этом будет определённый резон. Работа не то чтобы отнимала уйму сил, но нервы выедала. Это только со стороны кажется, что компьютерщиком заняться нечем, и они сутками тупят в интернет. О нет, кому кому, айтишникам начальство плешь проедает так, что уши в трубочку закручиваются. И черта с два ты возьмешь отгул даже при многочасовой переработке. Разве что на больничной. Да и то в отделе кадров посмотрят, как на врага народа, а директор процедит что-то вроде «Мы не для того тебе зарплату поднимали, чтобы ты на больничных сидел». Бывалось, да. В результате в свою однушку-хрущевку, купленную родителями у пьяницы в середине 90ян-х Олег частенько возвращался в полуобморочном состоянии. Какие уж тут бабы. И вот он итог. И хрен ведь кому расскажешь. Олег покосился в бок Итог никуда не исчез, и парень опять подумал о бутылке пива. Холодненького. Может сходить. На перекрёстке недалеко есть магнит. Аккурат в конце этого парка пятёрочка. Конечно, и там, и там продают одну дрянь, которую такое ощущение разливают в ближайшем подвале. Но сейчас та стадия, когда подойдёт и это. Например, ёрш под названием «Девятка». Он посмотрел на лениво текущую внизу реку. Лёд давно уже сошёл, середина апреля выдалась довольно тёплой, разве что в тени берегов ещё белели не нерастаявшие полоски. Ограда набережной была новой, качественной. Несколько лет назад город наконец-то взялся за ползающий берег. Спасательную станцию, построенную чёртик-когда, снесли, сделали шикарные лестницы, поставили скамейки и освещение. Набережная получилась удачной. Наконец-то в городе появилось место для прогулок, ибо сам парк был уже весьма подзапущенным. она набережная — очень даже ничего. Вот и сейчас на нижнем ярусе стояла пара человек с удочками. «Неужели что-то ловится?» — вяло подумал Олег. На дом они не обращали ни малейшего внимания, и вообще такое ощущение его попросту никто не видел. Никто, кроме Олега. Впервые он заметил его с месяц назад — Олег даже запомнил дату, аккуратно, следующий день после своего 26-летия. Дом стоял на обрыве практически рядом с тем местом, где когда-то была спасательная станция, и выглядел абсолютно чужеродным. По двум причинам. Во-первых, это был тот самый осыпающийся берег, на котором, в принципе, ничего нельзя строить. А дом мало того, что стоял над обрывом, он аж нависал над ним, как домики в анимешках медзаки А во-вторых, он выглядел так, словно построен пару-тройку веков назад. Из неровного камня, с обложенными, отёсанными плитами, стрельчатыми оконными проёмами, с острыми крышами и даже кованый флюгер на башенке. Ну, зашибись просто. Не дома какой-то мини-замок. Этакий особнячок на десяток комнат. А учитывая, что в парке Олег бывал регулярно, не могли этот дом построить настолько быстро, чтобы никто ничего не заметил. В тот день они гуляли компанией, вышли из кафе в парк подышать, прежде чем завалиться к Лёхе на квартиру. Уже было довольно темно. Дом вырисовывался силуэтом, в голове гулял хмель от крафтового пива, и Олег не придал увиденному значения. Вяло спросил вслух, дескать, что это за фигня, но подвыпившие друзья такое ощущение ничего не поняли. И сам Олег внимания увиденному не придал. В следующий раз он оказался в парке через неделю. Да и то, скорее, не оказался, попросту заходил в магнит на первом этаже той самой кафешки. И увидел в стороне незнакомое здание, нарушающее ровную линию берега. Потер глаза, даже забыл про магазин и подошел поближе. Олег полагал, что знает город более или менее хорошо. Благо, всю жизнь в нем прожил. Но это было уже слишком. Появившийся из ниоткуда ретро-новодел сбил его с толку напрочь. Сбил настолько, что парень, вернувшись домой, сразу сел за комп и, зайдя, В городских сплетен ВКонтакте поинтересовался, а что за дом стоит на месте бывшей спасательной станции? Уже потом он подумал, хорошо, что сообщение публикуется анонимно. Самым первым и самым мягким из комментариев было «закусывать надо». Остальные, в основном из категории «сегодня не 1 апреля», совсем оттупели, понаехали и наркоманы. Это было как минимум неприятно, и на следующий день после работы Олег, конечно же, заглянул в парк. Дом никуда не делся, стоял ровнёхонько там, где всегда были заросли кустарника. На старомодной черепичной крыше лежал подтаявший снег. Озлобленный парень сделал несколько снимков мобильником и тут же полез в соцсеть, чтобы выложить фото. Пролистывал галерею снимков минут пять, пока не понял, что дома на фотографиях нет. Лишь тот самый кустарник. Пустой берег с кустарником. На автомате Олег заглянул в магазин, взял на последние деньги бутылку недешёвого вискаря и ушёл домой думать. По итогам дум вышло, что загадочное здание — не что иное, как галлюцинация, причём личная галлюцинация Олега. информация о доме в интернете не нашлось вообще. Да и откуда взяться дома в столь неподходящем месте? Парень экспериментировал почти месяц. Спрашивал не только взрослых, но и детишек на детской площадке парка, что это вон там. Взрослые крутили пальцем у виска, детишки удивлённо пожимали плечами, а настаивать Олег боялся, чтобы не получить репутацию педофила. Фотоаппараты дом не фиксировали. Олег даже потратился на плёнку к древнему зениту. Ну и на ней отобразился лишь заросший берег. И это при том, что дом был совершенно абсолютно реален. Конечно же, парень сразу его и потрогал, и ногтем поскрёб. Разве что в двери не ломился. Брошенные камушки от стены исправно отскакивали... Флюгер вяло поворачивался вслед за направлением ветра. Вывод напрашивался всего один — пора в дурдом. Горячий, совсем белый. И вот теперь Олег стоял у парапета набережной, дожевывал чипсы и думал, что со всем этим делать. Признавать себя сумасшедшим совершенно не хотелось. Оставалось одно — войти в дом. Или, по крайней мере, попытаться. Часть первая. Уйти за край черты. От тропинки дом отделяла ограда парка. Но любопытно, именно напротив входа в дом, в решётке, была сделана калитка, совершенно неприметная. Просто открывающаяся секция ограды. Олег уверенно вошёл в неё, прикрыл за собой. Дом был прямо перед ним, и он ни с того ни с сего подумал. Интересно, как это выглядит со стороны? — Стоит чувак за оградой и смотрит на кусты перед собой. Вон прогуливается парочка женщин с колясками, вон стайка пенсионеров, они стабильно проводят утро в этом парке. А, была не была. Что мне до того, что обо мне подумают? Я сам себя почти считаю сумасшедшим. И Олег уверенно взялся за язычок старомодного дверного молоточка. Тук-тук-тук. Тишина. Парень уже протянул было руку к кольцу, чтобы попробовать потянуть дверь на себя. Как-то бесшумно отворилась примерно на ладонь. Олег почувствовал, как по спине побежали мурашки. Больше всего захотелось повернуться и сбежать. Сбежать, но уж нет. Он решительно потянул дверь, и, войдя в тёмный коридор, прикрыл её за собой и вздрогнул, услышав, как щёлкнул язычок автоматического замка. Небольшая прихожая, старомодная вешалка, стойка для обуви, полочка для головных уборов всё из тёмного дерева. «Выглядит в этих каменных стенах достаточно стильно, чё уж там. На крючках висит пара курток, плащ, ещё что-то. На полу ковровая дорожка, простая, чуть ли не советского образца. Коридор идёт шагов на 10 вперёд. В конце видны двери направо и налево. Так, я влез в чей-то дом. Или это мой дом, ибо мой глюк? Но всё равно». «Добрый день! Я могу войти!» Осторожно позвал Олег. «Тишина. Впрочем, почему тишина?» Слышны какие-то звуки, непонятные, но насквозь знакомые и мирные, скорее даже умиротворяющие. Значит, тут кто-то есть? А почему не отзывается? Это игра воображения, — одёрнул он себя. Да? А вот сейчас проверим. Этот коридор метров 10 Ширина карниза, на котором стоит этот дом, метров пять, не больше. А потом обрыв. Значит, если это глюк, и я сейчас ломлюсь сквозь кусты, то... Олег быстро, чтобы не передумать, сделал несколько шагов вперёд, почти дойдя до дверей. М да, приходилось признать, что дом реален, иначе парень уже плюхнулся бы в холодную апрельскую водичку. Запах. Запах готовящейся еды, точнее, свежей выпечки. Да и мирные звуки — не что иное, как шкварчание противня и бубнёж людских голосов. «Извините!» Олег сделал ещё шаг и осторожно заглянул в левую дверь. Это была явно кухня, причём сравнительно современная. Хотя по стилистике дома можно было бы ожидать увидеть тут каменную печь, а то и вообще очаг. Разве что находящийся чуть левее круглый стол был массивным и старинным на вид. У плиты стоял чернявый худощавый парень в джемпере, примерно одного с Олегом возраста, держащий в руках противень. Действительно, на нём исходили с жаром свежие плюшки. «О, а вот и Олег Андреевич!» — радостно воскликнул он. «Проходите, только вас и ждём!» Олег, тщетно пытаясь поставить на место отпавшую челюсть, осторожно вошёл в кухню, во все глаза рассматривая даже не чернявого, а компанию, расположившуюся за круглым столом. Крепкий, бритоголовый парень с бугрящимися под чёрной футболкой мышцами, взгляд острый, как клинок, на плече татуировка в виде стилизованного солнца. Безвкусно одетая девчонка в очках с толстыми стёклами по виду типичная продавщица из магазина-павильончика. Давно небритый паренёк, положил на стол ладони, по рукам видно то ли слесаре, то ли автомеханика. Толстячок с немытыми лохмами, в артистично намотанном на шею ярком шарфе и в очках в чёрной оправе. Девушка с ухоженными чёрными волосами, одетая а-ля бизнес-леди в блузку, юбку и пиджак, со взглядом уверенной в себе стервы. И вальяжно развалившийся на крепком деревянном стуле короткостриженный парень в джинсах и серой бадлонки, всем своим видом показывающий, что остальные интересуют его постольку-поскольку. Компания выглядела не то, чтобы необычно, скорее наоборот. Все типажи были отлично знакомы. Необычным выглядело то, что все эти совершенно разные люди собрались за одним столом. Единственное, что могло бы их объединять — возраст. Все были примерно ровесниками Олега. Два стула пустовали. «Олег Андреевич, садитесь!» Чернявый поставил горячий противень на подставку на столе, сделал приглашающий жест рукой, в то же время садясь на один из свободных стульев. Тут же вскочил, добавив. «Только после вас!» Решив ничему не удивляться, Олег опустился на жесткое, но довольно удобное деревянное полукресло. Вопросительно поглядел на Чернявого. «Давно ждете?» «Минуты две!» Коротко буркнул в ответ небритый. «Только что зашли!» Две минуты? И где они все были до этого? Олег торчал на набережной почти час. Он мог бы гарантировать, что в дом не то, что никто не заходил. На него вообще никто не обращал внимания. Вероятно, мысль отразилась на его лице, потому что по тонким губам Бриттоголового скользнула полупрезрительная усмешка. «Ну что ж, раз все наконец-то собрались...» Чернявый явно играл роль радушного хозяина. «Можно и поговорить о том, ради чего вы все сюда пришли». Пришли? То есть нас здесь собрали? Очень любопытно. Черневый пошёл вокруг стола, разливая чай по чашкам из пузатого чайника. Хороший чай, судя по аромату, никаких одноразовых пакетиков. На столе стояла вазочка с рафинадом, блюдце с нарезанным лимоном, несколько розеток с вареньем и уже виденный противень с горячей выпечкой. Всё вместе создавало какую-то полуреальную атмосферу купеческого чаепития. Не хватало разве что самовара и баранок. «Меня можете называть э, Стас», — представился Черневый. Разлив чай, встал напротив свободного стула. «Кого не устраивает, называйте Станислав Иванович, но мне совершенно всё равно». «Может, расскажете уже?» Немного нервно спросила продавщица. Видно было, что она чувствует себя не в своей тарелке. Стриженный в бодлонке хмыкнул. «Обязательно, Софья Николаевна», — радушно воскликнул Стас. «Итак», — он обвёл взглядом присутствующих. «Для всех вас история началась с того, что вы в свой 26 шестой день рождения или сразу после него обнаружили дом, там, где его не должно было быть. Верно?» «Верно!» — отозвался потлатый толстяк. Деловая дама еле заметно улыбнулась, бритоголовый опять скривил губы, остальные молчали. «Вы через некоторое время убедились, что дом не виден никому, кроме вас, и рискнули зайти в него. Кто раньше, кто позже. Так...» «Получается, нас, кто видел этот дом, всё же несколько!» Не выдержав, ляпнул очевидная Олег. «Как сказать?» — хитро подмигнул Стас. «Как сказать?» «Скажите, как есть!» Довольно резко сказала бизнес-леди. Голос у неё был хрипловатый, как у человека, которому приходилось много говорить или командовать. «Ну да, не морочьте, ёпт!» — добавил слесарь. «Хорошо, скажу, как есть!» — откровенно ухмыльнулся Чернявый. «Вы все из разных миров, друзья мои!» Продавщица встала с шумом, отодвинув стул. «Я ухожу! Не буду слушать этот бред!» Стас молча дождался, пока она подойдёт к дверному проёму, и сказал в спину, как нож воткнул. «Предпочитаете продолжать думать, что сошли с ума? Реветь от того, что никто вас не понимает? Думать о том, что жизнь слита в сортир?» Девчонка дёрнулась, словно её хлыстом ударили. Олегу очень захотелось встать и дать Стасу в глаз, Но спустя всего мгновение до него дошло, что Чернява использовал простой и эффективный способ. А он ещё та. Продавщица обернулась, посмотрела на Стаса, шмыгнув носом, молча вернулась на место. Стул противно проскрипел по паркетному полу. — Разных миров, да? — заинтересованно развязно протянул Стрижиной. — И есть доказательства. — А в каком году, ну скажем, закончилась Великая Отечественная война? любопытствовал стас 4 четвертом пожал плечами стриженной и почти одновременно потлатой спросил какая какая война стас удовлетворенно кивнул потом спросил а что изображено на 300 рублевой банкноте олег раскрыл рот от удивления мимоходом заметив что еще минимум трое проделали то же самое зато бритто головой спокойно сказал москва и словно в подтверждение его слов продавщица кивнув Положила на стол розовую бумажку. Олег успел схватить её первым. Ну да, обычная купюра привычных размеров, разве что номинал незнакомый, ну и рисунок. Кремль с одной стороны, уродская царителевский Пётр Первый с другой. Если подделка, то исключительно искусная. Парень машинально провёл пальцем по буквам. Выпуклый, как положено. Да и потрёпанно, словно много лет ходила по рукам. Стас улыбался во весь рот. Остальные присутствующие были явно обескуражены. Наконец забил очередной гвоздь. «А главный город этой области-то как у нас называется?» И удовлетворенно кивнул. Варианты Ленинград, Петроград и Санкт-Петербург разделились в соотношении 2 на 2 на 3. Выдержав театральную паузу, Чернявый продолжил. «Вы, конечно, можете решить, что это такой глупый розыгрыш, но поверьте, Это всё нужно не мне, а в первую очередь вам. Дождавшись, когда все будут смотреть на него, добавил. Этот дом — некое олицетворение контакта между разными реальностями. У вас здесь семеро, значит, он связывает семь реальностей, очень похожих одна на другую. Но и различия, как видите, есть. В этом месте существует разрыв меж реальностями, или, если хотите, наоборот, связь. Управляемая чёрная дыра, неходячий замок Хаула. Он подмигнул Алиге и, кажется, кому-то ещё. Построен он был лет 500 назад, как и множество других по всей земле, и существует во всех мирах одновременно, поэтому увиден лишь тем, у кого есть склонность ощущать связь меж мирами. А она раскрывается только в 26 лет, многозначительно подытожил Стас. Я поняла, нас затащили сюда, чтобы показать, что мы уникальные, с скучным тоном изрекла бизнес-леди. Дальше-то что? «Я и так знаю, что я не серая масса». Полупрезрительный взгляд в сторону Софьи, Олега и лохматого толстяка. «Ну, понятно. Деловая вся такая. С жизнью далась. Понятно, что продавщицу с её попытками создать дешёвый гламур она за человека вообще не считает. Неприятного жердяя тоже. А я-то чем не угодил?» — машинально подумал Олег. «Я же инженер с высшим образованием». Впрочем, мысль держалась всего в мгновение. В зеркало давно смотрел. — съязвил внутренний голос. — Небритый, вытертый кожанки шестилетней давности с перегаром! Как тебя ещё воспринимать? — И верно, как серую массу. Что любопытно, почему презрение дамы не досталось слесарю? Впрочем, мысли прервал Стас. — Вы правы, Снежана Викторовна! — жизнерадостно воскликнул он. — Вы уникальны все семеро. Вы чувствуете нашу... чёрную дыру... «Вы можете проходить сквозь неё, и при желании сможете провести через неё других». Опять многозначительная пауза. «То есть я могу выйти из своего мира и пройти в другой?» полуутвердительно спросил стриженный в бодлонке. «А голос-то заинтересованный». «Можете, Вальдемар Степанович», — подтвердил Стас. «Но при одном условии. Вы должны настроиться на мир. Для этого вас должен провести в него другой хранитель, уже вхожий туда». «А вы-то, Станислав, как вас, э, блин, Стас?» — начал потлатый. «Вы-то кто?» «А я, Георгий Владимирович, в этом отношении вообще никто», — сказал после заминки Стас и сказал, как показалось Олегу виновата. «Я имею доступ лишь к домам в этой области, а выйти, вы могу лишь в свой мир, и то вход в него далеко не здесь, а за 300 километров. Вы — хранители прохода, я всего лишь, как оно у вас называется, коридорный». Бриттоголовый слушал заинтересованно. Он так и помалкивал. «И что, вдруг так вот ни с того ни с сего тут понадобились хранители?» Наконец сформулировал ускользающую мысль Олег. «А до этого что было?» Стас явно готовился к вопросу. «Хранитель умер», — коротко сказал он. «От старости. Он оставался единственным. Потому и понадобились вы. Я имею в виду, понадобились именно сейчас». «А ничего, что мы типа вообще все разные, и хрен с друг другом договоримся!» Вступил в диалог слесарь. Олег вдруг понял, чего Снежана, как там её отчество, проигнорировала парня. Он для неё вообще пустое место. Даже не лузер, не прислуга, так, вроде мебели. А ведь парень не дурак, первым поднял серьёзный вопрос. Впрочем, такие вот работяги-технари частенько зред в корень. «А это Юрий Валентинович, свойство перехода». Не менее серьезно ответил Чернявый. «Проход всегда выбирает своих хранителей так, чтобы они оказались совершенно разными и не могли найти друг с другом общий язык. Но зато если общий язык найден, значит, это реально нужно, или к этому были приложены усилия. Так что, друзья мои, перед каждым из вас шесть новых реальностей. Если вы сможете подобрать ключики друг к другу». Он засмеялся, но смех на этот раз зазвучал крайне фальшиво. «И что от нас требуется?» — вступил в разговор бритоголовый качок. «От вас ничего!» — Стас улыбнулся настолько честно и открыто, как умеют лишь высококлассные жулики. «Живите, как жили, если сможете. Дом для вас открыт. Можете жить и здесь. Тут семь комнат, каждая настраивается на своего хозяина, и другим просто так недоступно. Общественные помещения доступны всем. За свет воду и подобное платить не надо. Дом черпает энергию прохода. «Просто всё уже переделано для удобства современного человека, не всякие там свечки-очаги. Вас дом впустит, других без вашего желания нет». «Это что, общежитие?» — подозрительно поинтересовался Бритоголовый. «Решайте сами, Семён Никитич!» — развёл руками Стас. «Можете считать это офисом. Я более чем уверен, что не пройдёт и пара месяцев, как вы не то чтобы переберётесь сюда, а вообще на свою обычную жизнь плюнете». «Разве это не то приключение, о котором многие лишь мечтают?» Семён молча покачал головой, словно что-то обдумывая. Продавщица передернула плечами, словно что-то стряхивало с них. «Добавлю, что дом зовёт вас», — сказал Чернявый. «Когда кто-то заходит в него, у остальных появляется чувство, что необходимо сюда прийти. Чем больше людей в доме, тем чувство сильнее. Оно не мешает, скоро привыкнете, но о том, что в доме кто-то есть, будете знать». Стас прошёлся по кухне-гостиной. «Ну, вот, собственно, и всё», — резюмировал он. «Позвольте откланяться. Пейте чай, кушайте плюшки. Если вы будете нужны, я вас найду. Счастливо оставаться!» И вышел за дверь. Бритоголовый метнулся к двери проворно, словно кошка, и тут же вернулся с удивлённым видом. «Нет его! Исчез!» «Ну, блин!» — встал слесарь. «Фигня какая-то! Пошёл я!» Сгребая грубой ладонью пару плюшек, он повернулся и вышел в коридор. Судя по лицу качка, выглянувшего за ним, тот не исчез, а нормально вышел через дверь. Бритоголовый вернулся за стол. «Ну, что думаете?» Он был немногословным. «Шикарное место!» — расплылся в улыбке потлатый. «Мечта художника, можно сказать!» «О, да он художник!» — скривившись, протянула Снежана Викторовна. «Да, представьте себе, весьма успешный...» с вызовом ответил жердяй. «Вы как хотите, а я пошёл присматривать себе комнатку». «Рядом с таким даже оставаться не хочу», — прошипела Снежана. «Отойдите». Почти приказным тоном рявкнула на стриженого, стул которого преграждал ей дорогу, и, обойдя стол, тоже вышла. «Ряды рядеют», — не впопад сказал Олег. Рассеянно повертел в руках плюшку, откусил. Свежая, горячая ещё. Чай уже остыл, к нему никто не притронулся, за исключением потлатова Продавщица встала, похоже, она собиралась сверкнуть глазами, как Снежана, но у неё это получилось нелепо и неуклюже, вышла молча. — Вот, видно самых стойких! — хмыкнул стриженный Вальдемар. — Жердяй, вали, ищи комнату, мы с мужиками поговорим. художник вскочил весьма резво для своего сложения, колыхая складками жира. — Попрошу, мы все эти... «Хранители!» «Иди, иди!» Полупрезрительно бросил бритоголовый качок. «Не доводи до греха!» Толстяк вышел в дверь. Олегу со своего места было видно, как он стал подниматься по лестнице как раз напротив двери. Вольдемар достал откуда-то из кармана плоскую фляжку и три точёных ступки вставленных одна в другую, выставил их на стол. «Коньяк армянский! За знакомство!» «Я не пью!» «Больной?» Ехидно поинтересовался состриженный. «Если только на голову», — спокойно сказал качок. «Выпил своё в жизни, хватит. Пусть быдло пьёт, я помню свои корни». «А, ну отлично! Ты присоединишься?» Не удивился и не возмутился Вальдемар, обращаясь уже к Олегу. Парень, подумав, кивнул, глядя, как наполняется стопка. Краем глаза увидел, что качок тоже встал и направился к выходу. «Вальдемар Шустер, фотограф!» Отрекомендовался стриженный, поднимая стопку. Олег Судаков, компьютерщик. В тон ему ответил Олег, стукаясь стопками. Выпили. У обоих на лицах было странное выражение, хотя коньяк оказался отменным. Скользнуло в горло, как по маслу, по пищеводу пошло приятное тепло. Вольдемар сживал ломтик лимона. Олег по-простецки закусил плюшкой. Сам Олег мог бы объяснить свою гримасу. Таких людей, как Вальдемар, он люто ненавидел, уверенных в себе, нагловатых, прущих как таран, имеющих мнение по любому поводу, с непременной фляжкой дорогого пойла в кармане. Обычно такие оказывались или фотографами, или блогерами, или еще какими-нибудь бездельниками. Судя по лицу Вальдемара, он был схожего мнения о неопрятных компьютерщиках, работающих за копейки на собачьей должности и накачивающихся по вечерам дешевым пивом. Неприятно было это осознавать, но Олег нутром чуял, что так оно и есть. Он встал. «Спасибо за угощение, Вальдемар. Я пойду. Ещё встретимся, наверное». Вальдемар улыбнулся приветливой американской улыбкой, демонстративно салютуя пустой стопкой. На улице совершенно ничего не поменялось. Всё так же светило солнышко, ветер рябил поверхности реки, два рыбака следили за поплавками удочек. Олег рассеянно жевал плюшку и размышлял. Проход. Проход меж мирами. И он, Олег, один из хранителей прохода. Возможность выйти в другую реальность. Офигеть просто. Писатели-фантасты нервно курят в сторонке. Впрочем, возможности выйти особо-то и нет, потому что есть те, кто никогда не поведут его за собой. семён Судя по всему, славянофилы, или как там они называются, из тех, что рисуют свастики и пишут на стенах что-то вроде «хватит бухать», вспомни, что ты русский. С такими и разговаривать не хочется. Софья. Похоже, провинциальная девчонка-неудачница, в свои 26 не имеющая ничего, в том числе и парня. Впрочем, может, парень и есть, какой-нибудь гопник, как в клипе Ленинграда. Шмотки с рынка, яркая косметика, наверняка пьющие или деспотичные родители — Ездящие дочки по ушам на предмет «оставишь нас без внуков». Таких только обнять и плакать, но у Олега не было ни малейшего желания. Георгий. Похоже, свободный художник из тех, что рисуют идиотские картины в стиле «это ж Тищенко». Им плевать на весь мир, а миру частенько плевать на них. Юра. Работяга с завода или с железной дороги. Умный, но с узким кругозором. Результат однообразной работы. Ничем не интересуется, кроме футбола и и пиво по пятницам, а может и ежевечерне. Олег видел немало таких типажей в утренних автобусах, чаще всего они оказывались с бутылочкой охоты крепкой или подобной бурды. Снежана — холёная деловая дрянь, смотрящая на людей, как на мусор. Такие либо добиваются успеха с родительскими денежками, либо идут по трупам, пусть и в фигуральном смысле. И часто постят в инстаграмчик, показывая, насколько крутые они сами и насколько все остальные дерьмо. Ну и Вальдемар. Да, с этим всё ясно. Одно имечко чего стоит. Скорее всего, в жизни он обычный Вова. Ни одного человека, с кем можно было бы найти общий язык, даже при желании. «Ну и ты сам, дружище», — подумал он. «Чем ты лучше любого из них?» «Да не ни лучше и не хуже. Просто не такой, как они, и точно так же им безразличный». Но из чего ты взял судить их? Да никого я не сужу, просто отчего-то тошно. Доев плюшку, Олег побрел домой. По пути заглянул в магнит. По привычке открыл было холодильник с пивом, но, подумав, закрыл и взял вместо этого бутыль кока-колы. Тоже, конечно, дрянь, но зато безалкогольная. Голова нужна чистая. Дома первым делом побрился. Долго, со стервенением, скребя подбородок безопасной бритвой, потом встал под душу. Зачем бриться вечером, он сам себе объяснить не мог. Просто хотелось, словно счистить с себя весь налет от общения с неприятными людьми. Уже стоя под струями душа, сегодня, как ни странно, напор воды был неплох, почувствовал, как исчезло какое-то зудящее чувство. Не сразу сообразил, что это, скорее всего, означает, что дом пуст. Видимо, и фотограф, и художник тоже ушли. Вытерся полотенцем, обернулся, им же... В квартире было тепло, батареи грели вовсю, одеваться не хотелось. Достал из холодильника колу налил полный бокал. Сев на диван, поставил перед собой ноутбук и задумался. Глядя, как бегут вверх пузырьки газа в бокале. Поискать в интернете информацию о проходе? Ну, попробовать можно, но наверняка вывалится куча всякой эзотерической фигни, ну и плюс малонаучная фантастика про попаданцев. Самое простое и практичное, что пришло в голову — поискать возможных коллег. Вот только найдутся ли они, если они и правда из других миров. Впрочем, если миры похожи, значит, эти же люди могут жить и в моём мире. Конечно, они будут отличаться, но что-то можно о них узнать. Так, попробуем в соцсети. Ага, полный ноль. Ни одной фамилии же неизвестно. Имя, год рождения, город нет, пустота. Слишком много вариантов. Так, стоп. Для фотографа известны имя и фамилии, и они достаточно необычные. Ну-ка попробуем… Нет, ничего, совпадение есть, но это вряд ли он. Да и какой он Вальдемар Шустер? Небось какой-нибудь Володя Шустров? Таких слишком уж много, и ни одного в нашем городе. Олег откинулся на спинку дивана. А к чему вообще эта суета? Я что, реально готов ко всему вот этому? Перекрёстку миров? Может, это попросту какая-то чудовищная мистификация? Впрочем, зачем? «Иди-ка спать, Олежка, прямо сейчас, пораньше!» И парень уверенно захлопнул крышку ноутбука. Голова наутр трещала жутко. Не иначе кока-кола палёная. Грустно подумал Олег. Стоя на остановке вместе с группой работяг, скорее всего, железнодорожников, негромко беседующих меж собой с сильной примесью мата. Он смотрел на их лица. Ничуть бы не удивился, увидев тут Юру. Точнее, конечно, его местного двойника — И неизменное пиво в руках. Ну да, пусть сегодня утро пятница, но, видимо, многие вчера газанулись. Пока автобус ехал по разбитой после зимы улице, Олег, прижавшись лбом к холодному стеклу, смотрел на вывески на фасадах и думал, где могла бы работать стерва Снежана. Впрочем, кто знает, насколько отличается её реальность. У нас она вполне может оказаться милой домохозяйкой. Да и свободный художник Георгий вполне может сидеть на заправке картриджей Или заколачивать костыли на железной дороге, если учесть, что в его реальности даже не было Великой Отечественной. День показался бесконечным. Головная боль, получив таблетку анальгина, успокоилась. Но на смену ей пришли вялость и безразличие. Чуть не допустив по работе серьёзный косяк, Олег немного собрался, но всё равно окончание рабочего дня стало почти избавлением. Заморосил мелкий противный дождь. Первой подошла маршрутка, не автобус, и Олег влез в неё, чтобы не мокнуть. Хотя она делала приличный крюк, от остановки до дома придётся пройтись. Уже трясясь на колдобинах, парень подумал, ведь зато маршрутка, в отличие от автобуса, проедет мимо парка. Может, зайти? Будем считать, что это знак. Дом маячил за деревьями, невесомый дождь продолжал сеять, и Олег ускорил шаг. Вот калитка. Дверь отворилась, стоило поднести руку. В доме было пусто и тихо. Сейчас тут явно никого нет, да и зуда не чувствуется. Может, от того, что рабочий день, и не у всех, он короче на час, как у Олега. Ну и хорошо, можно осмотреть дом. На кухне пусто, на столе пустой противень с остатками пригоревшего. А плюшек было много, может, джердей художник всё сожрал. Чай не тронут, Олег взял свою чашку, отпил. А чай хороший, даже холодный. Ну что тут у нас? В шкафчиках тарелки, чашки, блюдца, в столах кастрюли, как в кухнях хостелов или издаваемых квартир. На раковине стоит бутылочка дешёвого моющего средства. Плита обычная электрическая. Может, приходить сюда готовить, раз за свет платить не надо. Ну нафиг. Не в этом дурдоме. Окна. Одно выводит на реку, одно в здания в парк. На потолке стилизованная под старину люстра-колесо с лампами-свечками. — Выключатель. Вон он у входа. Сделан по-западному, на уровне пояса. Большое зеркало на стене. Так, куда там поднимался художник? Лестница наверх была довольно узкой, с вещами особо не потолкаешься Ступени, впрочем, не изношенные, хоть Стас и датировал дом полутысячелетним возрастом. На втором этаже коридор с окнами в торцах, по четыре двери с каждой стороны. Любопытно. Стас говорил, что комнат семь. Олег толкнул первую дверь напротив лестницы. Не поддается. Вторая, правее. О, открылась. Может, первую комнату занял художник? Помещение было по ощущениям крупнее, чем предполагал внешний вид дома. И походило больше на кабинет, чем на комнату. Старомодный письменный стол, массивный кожаный диван, на который небрежно брошен плед, пара стульев, шкаф в углу, небольшой предвижной столик типа журнального, зеркало в раме слева от входа. Унитаз и раковина в отдельной кабинке за дверью. Кровати нет и в помине, хотя на диван, вероятно, вполне можно прилечь. Паркетный пол покрыт паласом с мелким рисунком. Люстра на три лампы, выключатель. Вот он у входа, под правую руку. Ну да, при желании можно тут обустроить и мастерскую. Кому надо, и романтику найдёт. Стены каменные, но ощущения каменного мешка нет. Два окна выходят на реку, впрочем, одной из них — дверь. Олег подошёл, дёрнул вычерную рукоять, дверь открылась. В комнату ворвался свежий воздух с реки. Снаружи был балкончик, совсем мизерный, даже стул не поставить. Зачем такие вообще нужны? входная дверь хлопнула и закрылась, видимо, от порыва ветра. Олег в два прыжка подскочил к ней. Нет никакого замка, открывается легко. Изнутри есть засов. И только. Но стоило прикоснуться к рукоятке двери, как в ладони появилось странное покалывающее ощущение. Так, похоже, я нашёл себе комнату. Парень притворил за собой дверь и пошёл по коридору, толкая остальные двери. Ни одна не поддалась. Значит, либо эта комната изначально была моей, либо я занял её, и теперь другие недоступны. Всё же, почему дверей восемь? Одна запасная? Для гостей, что ли? Опа! А это что такое? Зуд. Значит, значит, кто-то вошёл в дом. Олег почти бегом метнулся по коридору к лестнице. Внизу кто-то чихнул... И чихнул звонко. Значит, женщина, либо стерва, либо продавщица. Так, а почему я так несусь? Куда тороплюсь? Олег миновал лестницу, быстрым шагом дошёл до своей комнаты, вошёл, закрыл за собой дверь. Прислушался. Тихо. Минута-другая что-то звякнуло внизу. Послышался шорох шагов, может, по лестнице. Неуверенные шаги по коридору. Похоже, в эту сторону. Жаль, глазка в двери нет. Толчок в дверь. Судя по звуку, толчок в дверь самого Олега. Скрип двери напротив. Олег вышел в коридор как раз в тот момент, когда женщина, а это оказалась продавщица, шагнула в свою комнату. Добрый вечер!» Девчонка шарахнулась, едва не оступившись, обернулась. Глаза бешеные, перепуганные, очки чуть не свалились, на ногах дешёвые сапоги на неудобные шпильки, китайская куртка с воротником из искусственной кошки, разве что леопардовых лосин для полноты образа не хватает. Волосы выкрашены неровно. Вчера Олег на это внимание не обратил. Ладно, хоть не из завиты в мелкую химию, как на фотографиях из 90-х. Да пошёл ты, придурок, взвизгнула продавщица. Думает вежливый он, придурок. И захлопнула перед носом Олега дверь. Похоже, она действительно испугалась. М да. Первая попытка контакта провалена и ничего удивительного. Не то, чтобы Олег сам считал эту категорию людей неудачниками, но вот возможности найти общий язык с той, которая может переорать любого, Он особо не видел. Ну и ладно, не сильно-то и хотелось. Ну и что теперь? А ничего. Продолжу осмотр дома, — подумал Олег, спускаясь на первый этаж. Впрочем, в доме больше ничего интересного не обнаружилось. Лишь дверь рядом с лестницей, ведущая в небольшой пустой чуланчик. Что-то не сходилось. Олег вышел в кухню, двумя глотками допил свой чай, машинально ополоснул чашку. А смеситель у крана вполне современный, кстати. Вот что. Дом снаружи имеет правильную форму, а внутри правой его части будто бы и нет. По идее, там тоже должны быть комнаты, но на первом этаже есть кухня и чуланчик. Где вторая половина первого этажа? Точнее, как в неё войти? Достав из стола кухонный нож, неточенный, но с массивно-деревянной рукояткой, Олег вышел в коридор-прихожую. Постучал рукоятью по стене. Шаг в сторону стукнул ещё. Минут через пять он убедился, что стены звучат абсолютно одинаково монолитные Если там и есть комната, простым простукиванием её не найти. Открылась входная дверь, и в прихожую вошёл работяга. В натянутой на уши чёрной шапочке плёвки с той же щетиной, что и вчера. В руке вполне ожидаемая банка пива. «Привет!» — буркнул он. сдернул шапку, не глядя бросил её на полку, стащил куртку. Обычная рабочая, без символики. Повесил на вешалку, подозрительно посмотрел на нож в руке Олега. «Встречаешь гостей? Стены простукиваю», — честно ответил Олег, для убедительности постучав рукоятью по неровному камню. «Полный ноль». «А, ну-ну», — без интереса отозвался Юра. Пройдя мимо Олега, зашёл в кухню. «Бля, вы что вчера, всю выпечку сожрали, крысы офисные?» Олег мысленно досчитал до 10 потом вошёл в кухню и демонстративно бросил зазвеневший нож к остальным приборам. «Нет, не знаю, кто сожрал. Я тут не один был». «Говори, говори!» — пробурчал работяга. Одним глотком допил банку с хрустом, смял её в руки и бросил на пол. Вытянул из набедренного кармана штанов вторую, одним рывком открыл. Посмотрел на Олега. «Ну, может, расскажешь, что за фигня тут творится?» «Понятия не имею», — пожал плечами Олег. «На втором этаже есть комнаты. Наверное, те, про которые этот Стас говорил. И это, как её...» «Софья сейчас там...» «А вы уже это самое?» — ухмыльнулся Игорь, отпивая из банки. «Типа свиданка?» Опять захотелось вырезать, да так, что кулаки аж зачесались. Впрочем, исход был неявным. Работяга явно выглядел крепче Олега. «Она не в моём вкусе!» — цинично ответил Олег. «Сиди и развлекайся тут. Только мусор не раскидывай, ты тут не один. А, поучи меня ещё! Храни давай отсюда, хранитель!» Вот ведь сволочь. Типичная гопота, хоть и высказывает иногда дельные мысли. Опять заболела голова. «Счастливо оставаться!» Бросил Олег, выходя из кухни. Очень хотелось хлопнуть входной дверью но она закрылась плавно, словно была снабжена доводчиком. Дождик закончился, а в реальности работяги его явно и не было. Он вошёл сухим. Солнышко робко проглядывало сквозь облака. «Хорошая пара там сейчас образовалась», — подумал он. «Барышня и хулиган». Эти двое точно найдут друг друга. Ну и ладно. Объединяться две реальности мне-то что? Может, девчонке помощь понадобится?» Осторожно шепнул внутренний голос. И он же, немного помолчав, добавил. «А возможно, помощь понадобится как раз гопнику». «Ну и чёрт с ними!» — решил Олег. «Разберутся без меня». И пошёл домой, чувствуя тот самый почти неназойливый зуд.